но не нашего Нестора Десятого. Первому закону он не подвластен, а приказаний никаких не получит. И он будет руководствоваться третьим законом, законом самосохранения, а значит, должен будет остаться на месте. Вынужденная реакция. Так, мы займемся этим сегодня? Сегодня вечером если успеют сделать проводку. Я пока скажу роботам, что их ждет. На стуле молча неподвижно сидел человек. Груз сорвался с крюка, обрушился вниз, а в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом мощного силового луча. Только один раз. А доктор Сьюзен Келвин... Наблюдавшая за роботами из будки на галерее, вскрикнув от ужаса, вскочила со складного стула. Шестьдесят три робота спокойно сидели в своих кабинах, уставясь, как сычи, на человека, рисковавшего жизнью. Ни один из них не сдвинулся с места. Доктор Келвин была рассержена настолько, что еле сдерживалась. А сдерживаться было необходимо, потому что один за другим в комнату входили роботы. Она сверилась со списком. Только что вышел двадцать седьмой. Сейчас должен был появиться двадцать восьмой. Оставалось еще тридцать пять Номер двадцать восьмой робко вошел в комнату. Она заставила себя более или менее успокоиться. «Кто ты?» Тихо и неуверенно робот ответил. «Я еще не получил собственного номера, мэм. Я робот модели Нестор-2, и в очереди был двадцать восьмым». Вот бумажка, которую я вам должен передать. Ты сегодня еще не был здесь? Нет, мэм. Сядь. Я хочу задать тебе номер 28. Несколько вопросов. Был ли ты около четырех часов назад в радиационной камере второго корпуса? Робот ответил с трудом. Голос воскрипел как несмазанный механизм. Да, мэм. Там был человек, который подвергался опасности? Да, мэм. Ты ничего не сделал? Ничего, мэм. Из-за твоего бездействия человеку мог быть причинен вред. Ты это знаешь? Да, мэм, но я ничего не мог сделать. Трудно представить себе, как может съежиться от страха массивная, лишённая всякого выражения металлическая фигура, но это выглядело именно так. Я хочу, чтобы ты рассказал мне, почему ты ничего не сделал, чтобы спасти его. Я хочу вам объяснить, мэм, я никак не хочу, чтобы вы, чтобы кто угодно думал, будто я мог бы как-нибудь причинить вред хозяину. Нет, нет, это было бы ужасно, невообразимо. Пожалуйста, не волнуйся. Я ни в чем тебя не виню. Я только хочу знать, что ты подумал. «В этот момент. Прежде чем это произошло, вы, мэм, сказали нам, что один из хозяев будет в опасности из-за падения этого груза, и что нам придется прорваться через электрические провода, чтобы ему помочь. Это-то меня бы не остановило. Что значит моя гибель?»